Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Стриптиз «Жар птицы». Глава первая. Внутри каждого яблока спрятан огрызок, а в любой женщине непременно притаилась красавица, но порой никто ее просто не замечает. Я вышла из метро и попыталась продышаться. Только не надо напоминать мне, что московский воздух, коктейль из токсинов, тяжелых металлов и окиси углерода. Если 40 минут трястись в подземке, то потом даже смог на Садовом кольце покажется упоительно сладким. Однако я вдруг начала кашлять. В последнее время ко мне привязалась не весь откуда взявшаяся аллергия, и тут я увидела очень симпатичного мужчину, который с явным интересом смотрел на меня. «Обычно я не знакомлюсь на улице. Более того, будучи некогда женой милиционера, я очень хорошо знаю. В нашем городе можно легко нарваться на криминальную личность. Так что не следует заговаривать с незнакомцами. Но если только подсказать растерявшемуся туристу дорогу. И все же, согласитесь, явный интерес, читаемый в глазах идущих навстречу мужчин, женщину как-то бодрит. Тоже и со мной». «Виолой Таракановой. У меня и в мыслях нет заводить роман, но ощущение того, что я еще не вышла в тираж, радует. Вон сколько вокруг юных, ярких девушек, а шикарный блондин уставился на меня, разинув рот. Похоже, он сражен наповал. Я сегодня действительно замечательно выгляжу, да и одета самым достойным образом. Как раз вчера купила себе светло-розовое пальто. Абсолютно непрактичное приобретение». Стоит пару раз прокатиться в муниципальном транспорте, и его можно выбрасывать. Оно покроется невыводимыми пятнами. Но я не смогла удержаться. Зато выгляжу я сейчас, словно модель с обложки журнала. А еще я с утра сделала макияж и красивую прическу, потому что сегодня ездила в издательство сдавать рукопись. Для тех, кто забыл, напомню. Госпожа Виола Тараканова является одновременно и Ариной Виоловой, автором детективных романов, довольно известных в определенных кругах. Кстати, с очередной книгой я успела почти вовремя. Задержка на 10 дней не в счет. И на данном этапе я весьма довольна собой. Итак, я красива, отлично одета, молода, талантлива и, ясное дело, парень, не сводящий с меня взгляда, почти лишился чувств от восторга. Ба-да, он решил взять инициативу в свои руки. Ну, надо же. Отпихнул какую-то старшеклассницу, натянувшую на себя, несмотря на осень, супер-мини-юбчонку, и, широко улыбаясь, идет прямо ко мне. Нужно срочно сделать злобный вид, чтобы потенциальный кавалер понял, шикарная особа не испытывает ни малейшего желания общаться с посторонними. Красавец приблизился почти вплотную. На моем лице помимо воли поселилась улыбка. «Нет, конечно, я абсолютно не собираюсь кокетничать, просто выслушаю комплименты и сурово отвечу. Не даю номер телефона незнакомым людям». Хотя такое заявление звучит глупо. Знакомым номер давно известен, так что если кому-то и давать телефон, то как раз незнакомым. Пока эти мысли крутились в моей голове, мужчина откашлялся и глубоким баритоном произнес. «Здравствуйте». «Добрый день». Кивнула я и повернула голову, очень хорошо зная, что в профиль смотрюсь наиболее выигрышно. «Меня зовут Александр», — продолжил блондин и, представляя, вежливо поклонился. «Вот, увидел вас в толпе и сразу понял». Тут на него напал кашель. Мне бы следовало воспользоваться возникшей паузой и быстро уйти, но ведь неприлично убегать, не дав собеседнику выговориться. Пусть уж сообщит мне о том, какое впечатление я произвела на него. А потом, когда красавчик, покраснев от смущения, закончит выступление, я гордо скажу, отвечу, заявлю. Э... Однако парню давно пора прекратить кашлять и продолжить речь. У него что, туберкулез? Простите, заулыбался наконец блондин. Целый день на улице провожу, слегка простыл. Понятно, кивнула я. Так вот. Парень приободрился и завел. «Ваш вид, внешность, лицо. Короче говоря, звоните. Главное — понять, что это необходимо. Держите, совсем не страшно, и ничего стыдного нет». Я машинально взяла протянутый листочек и запоздала, удивилась. «Что так теперь принято — сунуть женщине открытку и застыть рядом, уставившись на объект обожания?» «Вы прочитаете», — бодро продолжал блондин хоть нас и обучали на специальных курсах но у меня хорошо говорить не получается а над текстом профессор потрудился этот как его стилист мое удивление выросло до размеров небоскреба о чем толкует потенциальный кавалер я уткнулась в крупный шрифт и прочла следующее новое лицо к новому году начните январь обновленный сейчас у вас грыжи под глазами глубокие морщины старческие пигментные пятна Оплывший овал лица? Короче говоря, глядя утром на себя в зеркало, вы испытываете ужас и хватаетесь за косметичку? Надеетесь выглядеть моложе при помощи тональной пудры, корректора и румян? А зря от слоя косметики ваша кожа станет только хуже, и в конце концов вы будете похожи на печеное яблоко. Мы предлагаем вам революционное обновление внешности. Новое лицо, новая жизнь, новые заботы. «Безразрезная и бесшовная подтяжка мышц, метод глубокой прошивки. Торопитесь, запись всего один раз в году. Количество мест в клинике ограничено». В первую секунду я поморщилась. Текст составлен из рук вон плохо. Эти повторения прилагательного «новый», «новое лицо к новому году», «обновленный». Следовало отдать и опус редактору. Вот моя Олеся Константиновна никогда бы не пропустила столь явной ерунды. А заявление «новое лицо, новая жизнь, новые заботы». А в особенности радуют последние. Их что, обещают в купе с красивой внешностью? Кроме того, слово «бесшовное» пишется не через букву «З». Удивительная безграмотность. Похоже, составители рекламы плохо учились в школе. Вот я отлично помню правила. Если корень слова начинается на... «Скидка 15%?» А вдруг заявил блондин. «Вы о чем?» Не удержалась я от вопроса. «Если вы отдадите листовку на ресепшн, услуги обойдутся вам намного дешевле», зачистил красавчик и добавил. «Причем скидка распространяется на все, в том числе и на пересадку волос э -э, на голове». Это дополнение вызвало у меня улыбку. «А куда еще можно пересадить волосы? На ноги, что ли? Неужели есть на свете женщины, которые с восторгом побегут на подобную операцию?» Я уже хотела высказать вслух все, что думаю об идиотской рекламе, и только тут сообразила. Минуточку. Молодой человек вовсе не собирался приставать ко мне с комплиментами и выпрашивать у меня номер телефона. Кретин просто раздает визитки клиники, которая проводит омолаживающие процедуры. И из всего потока дефилирующих по улице теток он выбрал «Меня? С какой стати? С ума сошел?» искренне возмутилась я еще были по акцию предложил дурак снова кашлянул раз в другой и на его лице появился восторг вау взвизгнул он я чего это стесняюсь а жира отсасывание шуршать хотя на курсах объясняли все бабы о похудении мечтают а вы молодец уважаю смело про свои проблемы рубите ща у на момента не успела я моргнуть как блондин сунул мне под нос другую бумажонку На всем рекламном шедевре черным по белому стояла. Революционная методика увеличения бюста путем использования отходов липосакции. Убираем лишнее, превращаем ненужное в необходимое. Нужна ли вам толщина в районе бедер? Нет. Желаете иметь сексуальную грудь восьмого размера? Легко сделаем из материала клиента. Никакого отторжения. Во время вмешательства получите удовольствие без боли и наркоза. Гарантия на всю жизнь. На долю секунды я растерялась. Зачем мне бюст устрашающей величины? Думаю, с ним крайне неудобно ходить. Он просто перевесит госпожу Тараканову. Я буду постоянно падать. К тому же у меня на бедрах не найти такого количества жира, чтобы из него получилось два футбольных мяча. Хотя, если быть совсем объективной, в верхней части моих ног начинают намечаться уши. Неужели крохотный дефект столь заметен посторонним? И тут я разозлилась, быстро-быстро изорвала листочки в мелкие клочки и швырнула их на тротуар. Вообще говоря, я категорически не одобряю людей, засоряющих улицы, никогда не кидаю мусор мимо урны, но в этот момент напрочь забыла о хороших манерах. «Мерзавец!» — с вызовом сказала я блондину. «На себя посмотри, натуральная белая мышь в обмороке!» «Скидочку можно увеличить?» — совершенно не обиделся болван. «Потом передумаете, локти кусать станете. У нас временная акция». Я развернулась и отточенным шагом двинулась в сторону маршрутного такси. Слава богу, малоприятный тип не побежал за мной. На пути мне попался магазин с зеркальными стеклами, и я невольно посмотрела на себя и приуныла. Пальто цвета поросенка, страдающего анемией, не подходит мне а вертикальные складки, вместо того, чтобы зрительно удлинить фигуру, парадоксальным образом ее уменьшили. А под глазами темнеют синяки. Верхние веки того же цвета. Я напоминаю очковую мартышку. Видели когда-нибудь это симпатичное, человекообразное, с крохотной мордочкой и почти черными кругами, сходящимися у носа? «Вылетая я...» В сумочке завибрировал мобильный. «Алло!» — мрачно сказала я. «Вилка, приветик!» Про Прокудахтал голосок. «Добрый день», — ответила я, не понимая, кто находится на связи. «Что ты делаешь?» — продолжала женщина. «Стою на проспекте. Ой, ты прям как Андре. Спросишь у него, милый, где находишься? Он живо ответит, в машине». «Да, но ты?» — обрадовалась я. «Кто ж еще?» — воскликнула приятельница. «Не узнала? Здорово». Не звонишь сто лет. Конечно, ты у нас писательница, небось звездишь без остановки, презентации, автограф сессии. Лучшая защита нападение. Похоже, моя старинная знакомая Дана Колоскова отлично усвоила сей незамысловатый постулат. В прежней жизни, когда мы с Томочкой считали себя неразлучными подругами читайте книги Дарьи Донцовой, Черт из табакерки и Зимние лето весны. В них рассказано, как начиналась и завершалась дружба. Издательство «Эксмо». Я преподавала детям немецкий язык, и Дана наняла меня для своего сына Андре, милого мальчика, но самозабвенного двоечника. Не успела я первый раз войти в квартиру, как хозяйка моментально усадила меня за стол, налила прекрасный кофе и сообщила кучу подробностей о своей жизни. На самом деле Дану зовут не по-российски красиво. Данунция. А еще шикарнее звучит ее девичья фамилия — Гарибальди. Поглощая аппетитные булочки с корицей, Дана безостановочно говорила. «Слышала про того Гарибальди? Революционера из Италии. Видишь сейчас перед собой его родственницу? Ну надо же!» — изумилась я. Дана, явно обрадованная моей реакцией, добавила скорости и через четверть часа Я была в курсе, что ее муж Альберт пишет книгу, сын Андрея — юный безобразник и никого не желает слушаться. Похоже, весь удался в дальнего родственника, борца с угнетателями итальянского народа. Свекровь Жозия разводит птичек, пернатые летают по дому и роняют перья в кофе. «А еще», — стрекотала Данунция, «хорошо бы уехать из Москвы за город, но дела не позволяют». Она же работает, а на досуге делает бижутерию, в основном бусы, которые продают коллегам и их знакомым. Я слегка ошалела под лавиной информации, но когда попыталась пойти в детскую, чтобы заниматься с Андре, Дана меня не отпустила. И все наши дальнейшие занятия всегда выглядели одинаково. Едва я появлялась на пороге, Дана мгновенно хваталась за кофейник, В комнате у мальчика я так и не побывала. Андре сам приносил на кухню учебник, и пока мать двоечника болтала, я живо делала ему домашнее задание. Навряд ли такое времяпрепровождение можно назвать полноценным уроком. В конце концов, мне стало стыдно брать у Данки деньги, и я отказалась от ученика. Но наши отношения не прервались. Мы с родственницей Гарибальди активно общались, а я по-прежнему писала для Андре сочинения на тему «Летние каникулы» или «Родной город». Стихийно возникшему приятельству немало способствовал тот факт, что мы жили в соседних домах. А кроме того, Дана изумительно готовила. Из нее вышел бы отличный повар. Потом я и Томочка вышли замуж, переехали на новую квартиру, и мое общение с Данкой сократилось. Почти каждый день забегать в гости стало невозможно, но мы периодически перезванивались. Правда, в последний раз мы беседовали давно, больше года назад. И вот сейчас я слышу из трубки веселый голосок. Похоже, Данка не изменилась. За пару минут она успела выложить все свои новости. Муж Альберт ее бросил, вороши Андрей женился и вместе с женой живет в Италии, где у Гарибальди есть родственники. Наверное, Дана забыла, что я об этих обстоятельствах хорошо знаю. Я наконец-то вернула себе девичью фамилию. Нафиг мне Колосковой быть. Пулеметом строчила Данка. И очень хорошо, что Олег исчез из моей жизни. Теперь это не моя забота. От него были одни расходы. Пить начал, а мне завидовал. Я же бизнесмен, а он типа кто? Слава богу, он другую нашел уже год, как смотался. Ну да ты это знаешь. Жозя, конечно, осталась со мной. Ты можешь приехать? Куда и зачем? Попыталась выяснить я. Видела тебя тут по телеку, тараторила Дана. «Горжусь безмерно. Всем рассказываю, Арина Виолова моя лучшая подруга. Все твои книги прочитала по пять раз. Фанатею по-черному. Давай, кати сюда». «Да куда?» «В Естегнеевку. Неужели забыла?» «Прости, да», — ответила я чистую правду. «Вилка, ты чего?» — возмутилась Дана. «Это дача Жози». Я напряглась, и с глубин памяти выплыла воспоминание о большом старом деревянном доме, в котором на разные голоса скрипели рассохшиеся полы. Жозе, свекровь Даны, была очень гостеприимна. Летом она зазывала к себе всех подруг, знакомых, коллег, сына и невестки. «Мы теперь постоянно живем в Естегнеевке. Я же тебе рассказывала о ремонте», — вещала Дана. «Сделай одолжение, приезжай. Очень надо ей Богу. Прямо сейчас». Я заколебалась. Может, принять приглашение? По крайней мере, Данка до отвала накормит меня вкусностями. К тому же, дома меня никто не ждет, Рукопись сдана. В городской квартире, несмотря на теплую погоду, царит дикий холод. Отопление пока не включили. А в Евстигнеевке имеются печи. «Хорошо, приеду», — приняла я решение, но ближе к вечеру. «Ты на машине?» — спросила Гарибальди. «Нет», — вздохнула я. Ду и сейчас же на вокзал», — поторопила меня Данка. «Через сорок минут пойдет электричка. Если успеешь на нее встречу тебя на станции, ну?» «Не могу же я ехать за город в розовом пальто». «Почему?» — изумилась Дана. «И э, у меня нет с собой даже зубной щетки». «Ну и ерундища лезет тебе в голову», — незамедлительно отбила и эту подачу подруга. «Кати как есть, у меня найдется и пижама, и пуховика и мыло с мочалкой». Но я все равно пребывала в сомнениях. И тут Дана тихо сказала. «Вилка, ты мне срочно нужна, беда случилась». «Я уже в пути», — ответила я. «Встречаемся у первого вагона, станция Манихина». «Верно», — обрадовалась Дана. «Ну, лучше садись в конец состава».